Стресс руководителя как тяжелое бремя ответственности. Во всем мире предприятия и фирмы самого разного профиля несут огромные убытки, вызванные душевным неблагополучием своих сотрудников. По данным американского журнала «Бизнес», не менее 20% издержек и потерь от текучести кадров, прогулов сопротивления, серьезным переменам и падения производительности труда вызваны профессиональными стрессами и неврозами. Ежегодно они наносят американской экономике ущерб в 50 миллионов долларов. В точности этих цифр можно усомниться, однако они заставляют задуматься. Миллионы людей жалуются, что проблемы на работе вызывают у них повышенную озабоченность, тревогу и депрессию, приводят к ухудшению настроения и самочувствия, расстройствам сна, аппетита и даже половой функции. По данным социологических исследований, каждый третий работающий россиянин хотя бы раз в неделю по окончании трудового дня, испытывает сильный стресс, а 13% – почти ежедневно. Людей угнетают сложные, конкурентные и даже не всегда доброжелательные отношения с коллегами, давление со стороны начальства, тревоги, неопределенность и неуверенность, связанные с карьерным ростом. Многие мечтают как можно выше подняться по служебной лестнице, полагая, что это не только повысит их социальный рост и благосостояние, но и принесет душевное равновесие, избавит от психологических проблем. Однако это наивная иллюзия. Психологи убеждены, что повышение в служебной иерархии не снижает стресса, напротив, приводит к их накоплению и усилению. В подтверждение этого приводится множество свидетельств. Одно из них неожиданно обнаружили даже не психологи, а представители английской компании, FIT Management Service, владеющей 14 тысячами автомобилей, которые она сдаёт в прокат различным учреждениям в качестве служебного автопарка. Статистика показывает, что частота аварий, в которые эти машины попадают, напрямую связана со служебным положением человека, который сидит за рулём. У директоров и старшего управленческого звена компании, пользующихся машинами FMS, аварии происходят в среднем каждые 9 250 миль – 15 000 км. У руководителей отделов продаж – каждые 11 тысяч миль – 17 600 километров. У лиц, непосредственно занимающихся продажами, каждые 12500 миль – 20 тысяч километров. У среднего звена, в основном работающих в офисе, каждые 14500 миль – 23 тысячи километров. При этом стоимость ремонта после аварии, в которую попал директор, составляет в среднем 1020 фунтов что почти вдвое больше, чем ущерб, наносимый сотрудниками более низкого ранга. Эту закономерность представители ФМС объясняют душевной неуравновешенностью, которая свойственна руководителям в большей степени, чем их подчиненным. И психологи готовы согласиться с этим наблюдением. Они даже ввели особое понятие – стресс руководителя. В отличие от обычного нервно-психического напряжения рядовых сотрудников, Конечно, руководитель избавлен от многих психологических проблем своих подчиненных. Он в меньшей степени зависим от сложных взаимоотношений с коллегами, равными по статусу. Над ним не давляет громоздкая иерархия начальства со своими строгими, а порой и противоречивыми требованиями и претензиями. Дисциплинарные рамки руководитель определяет для себя сам. К тому же озабоченность карьерным ростом ему почти не свойственна. Он и так уже добился достаточно высокого положения. Однако это вовсе не дает возможности почивать на лаврах. В отличие от своих подчиненных, которые в основном озабочены внутренними проблемами фирмы, руководителю приходится решать еще и ряд непростых внешних проблем. Это отношения с партнерами и конкурентами, с официальными структурами, налоговыми органами и тому подобное. Если рядовой сотрудник имеет возможность сосредоточиться на конкретной поставленной перед ним задачи, то руководителю приходится самому ставить стратегические и тактические цели – находить оптимальные способы их достижения, учитывать возможные риски и при этом удерживать в голове множество разнообразных вариантов и комбинаций. Современному руководителю постоянно приходится принимать нестандартные решения, быстро сосредотачиваться и переключать внимание с учетом неожиданно меняющихся условий, работать в режиме ожидания, неопределенности, дефицита или избытка информации. К тому же руководителю приходится общаться со множеством людей, в том числе и подчиненных, которых надо стимулировать к эффективному труду. Последнее иногда требует непопулярных мер наказаний и взысканий, а это лишь редким извращенным натурам приносит удовольствие. Большинство руководителей наоборот, отмечают, что необходимость накладывать взыскания, а тем более увольнять работников, связанную для них с сильнейшим стрессом. В результате возникает избыточное нервно-психическое напряжение. В буквальном переводе с английского «стресс» и означает «напряжение» приводящие к появлению ряда неприятных психологических и физических симптомов. Среди них чаще всего отмечаются следующие. Соматические телесные симптомы. Нарушение сердцебиения, стойкие головные боли, мышечные напряжение, спазмы и тики, расстройства пищеварения, кожные высыпания и другие. Эмоциональные симптомы. Резкие перепады настроения, чрезмерная раздражительность, постоянное беспокойство, Утрата симпатии к окружающим, в том числе даже к близким людям, невозможность сосредоточить внимание, потерять чувства юмора и нарастающая склонность к пессимизму. Поведенческие симптомы. Уклонение от решения насущных задач, как производственных, так и бытовых. Злоупотребление алкоголем, курением, транквилизаторами. частое возникновение аварийных ситуаций, чреватых травмами, утрата взаимопонимания с окружающими. Поначалу эти симптомы бывают выражены неявно и лишь со временем накапливаются в критическую массу. Дабы распознать, не грозит ли вам их обострение, ответьте на некоторые простые вопросы о своем поведении и самочувствии. Легко ли вас обидеть? Не кажется ли вам, что коллеги и подчиненные относятся к вам недоброжелательно? Часто ли вас подводит память? Случается ли вам поутру чувствовать себя невыспавшимся и разбитым, даже если вы спали достаточно? Прибегаете ли вы к алкоголю с целью успокоения? Не возникает ли у вас порой отвращения к своей работе, чувства бессмысленности своего дела? Замечаете ли вы у себя повышенный или наоборот ослабленный аппетит? Приходилось ли вам слышать от жены мужа, что профессиональные заботы мешают вашим сексуальным отношениям? Если у вас насчитывается свыше трех утвердительных ответов, ваше состояние уже внушает беспокойство. Вам следует серьезно позаботиться о том, чтобы научиться справляться со стрессом и не позволять ему омрачать вашу жизнь. Разумеется, наиболее эффективны индивидуальные рекомендации специалиста, соответствующие вашей жизненной ситуации и профессиональным проблемам. Однако существует и несколько общих советов, которым не лишне прислушаться, дабы снизить влияние стресса на самочувствие. Психологи отмечают, что главным стрессором для руководителей является бремя ответственности за решение разнообразных задач. Многие исповедуют принцип «хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, сделай его сам», или, по крайней мере, стремятся скрупулезно контролировать все этапы решения каждой профессиональной проблемы. Наиболее комфортно в психологическом плане чувствуют себя те руководители, которые умеют правильно делегировать полномочия, распределять груз ответственности между сотрудниками. Мудро поступает тот начальник, который оставляет для себя лишь приоритетные стратегические вопросы и доверяет тактические частности нижестоящим работникам. При этом очень важна роль компетентного секретаря, заместителя помощника и тому подобное, которые должны отшлифовывать для доклада руководителю лишь самые существенные вопросы. Многообразие насущных задач порождает серьезную проблему дефицита времени. Поэтому руководителю необходимо овладеть практическими навыками управления временем. На эту тему написаны подробное руководства, разработанные соответствующие тренинги. Главный принцип – подразделение задач по степени их значимости. И поочередное решение, начиная с самых важных и срочных. Если же пытаться одновременно решить несколько разных проблем, то это, во-первых, и получается хуже, во-вторых, приводит к нервному напряжению. Нельзя позволять профессиональным заботам всецело овладеть вашим сознанием. Для этого необходимо научиться отключаться. Некоторым это удается лишь тогда, когда появляется возможность полностью сменить окружающую обстановку. Значит, так и следует поступать при избытке напряжения. Позвольте себе куда-нибудь уехать хотя бы на уикенд и полностью посвятить это время приятному досугу. В этом отношении 3-4 недельных отпуска в течение года полезнее, чем месяц, проведенный на курорте. А если руководитель считает, что не может себе этого позволить, потому что без него дела пойдут в кривь в кость, значит работа его фирмы плохо организована и требует совершенствования. Или другого руководителя.